Только в Париже встречаются эти создания с невинным взором, но скрывающие глубочайшую развращенность, утонченную порочность, под чистым и нежным, как цветок маргаритки, челом. Обманутые вначале обещаниями небесной отрады, таящимися в тихой прелести этой молодой девушки, Эмиль Рафаэль, принялись ее расспрашивать, взяв кофе, налитый ею в чашке, которые принесла Акелина. Кончилось тем, что в глазах обоих поэтов она стала мрачной аллегорией, отразившей еще один лик человеческой жизни. Она противопоставила суровой и страстной выразительности облика горделивой своей подруги образ холодного, сладострастно-жестокого порока, который достаточно легкомыслен, чтобы совершить преступление, и достаточно силен, чтобы посмеяться над ними. Своего рода бессердечного демона, который мстит богатым и нежным душам за то, что они испытывают чувства, недоступные для него, и который всегда готов продать свои любовные ужимки, пролить слезы на похоронах своей жертвы, и порадоваться, читая вечерком ее завещание. Поэт мог бы залюбоваться прекрасной Акелиной. Решительно все должны были бы бежать от трогательной Евфрасии. Одна была душою порока, другая — пороком без души. — Желал бы я знать, думаешь ли ты когда-нибудь о будущем? — сказал Эмиль прелестному этому созданию. — О будущем? повторила она, смеясь. «Что вы называете будущим? К чему мне думать о том, что еще не существует? Я не заглядываю ни вперед, ни назад. Недостаточно ли большой труд думать о нынешнем дне? А, впрочем, мы наше будущее знаем. Больница». «Как можешь ты предвидеть больницу и не стараться ее избежать?» – воскликнул Рафаэль. «А что же такого страшного в больнице?» Спросила грозная Акелина. «Ведь мы не матери, не жены. Старость подарит нам черные чулки на ноги и морщины на лоб. Все, что есть у нас женского, увянет. Радость во взоре наших друзей угаснет. Что же нам тогда будет нужно? От всех наших прелестей останется только застарелая грязь, и будет она ходить на двух лапах холодная, сухая, гниющая, И шелестеть, как опавшие листья. Самые красивые наши тряпки станут отрепьем, а тамбры, благоухавшие в нашем будуаре, повеят смертью, трупным духом. К тому же, если в этой грязи окажется сердце, то вы все над ним надругаетесь, ведь вы не позволяете нам даже хранить воспоминания. Таким, какими мы станем в ту пору, Не все ли равно возиться со своими собачонками в богатом доме или разбирать тряпье в больнице? Будем ли мы прятать свои седые волосы под платком в красную и синюю клетку или под кружевами? Подметать улицы березовым веником или тюрерийские ступеньки своим атласным шлейфом? Будем ли сидеть у золоченого камина или греться у глиняного горшка с горячей золой? Смотреть спектакль на Гребской площади или слушать в театре оперу – велика подумаешь разница.